После того, как Коммодор ушел, к ясеню неторопливо подошел высокий белый лавек и спросил, можно ли ему сесть в тени дерева. Этот был вежлив и очень умен. Сельвер чувствовал себя с ним неловко. Как и Любов, он будет ласковым, он все поймет, а сам останется вне пределов понимания, потому что самые добрые из них были такими же неприкосновенными, такими же далекими, как самые жестокие. Вот почему присутствие Любова в его сознании причиняло ему страдания, а сны, в которых он видел Тели, свою умершую жену, и прикасался к ней, приносили радость и умиротворение. «Когда я был тут раньше», — сказал Лепаннон, — «я познакомился с этим человеком, Траджем Любовым. Мне почти не пришлось с ним разговаривать, но я помню его слова»,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 Стельвер сидел неподвижно. Неловкость перешла в страх. Сидящий перед ним говорил, как великий сновидец, и он ничего не ответил. «Я хотел бы спросить вас об одной вещи, Стельвер. Если этот вопрос вас не оскорбит, он будет последним». Людей убивали. В лагере Смита, потом здесь, в Эш-Сене, и, наконец, в лагере на Новой Яве, где Дэвидсон устроил мятеж. И все. С тех пор ничего подобного больше не случалось. Это правда? Убийств больше не было? Я не убивал Дэвидсона. Это не имеет значения, — сказал Лепанун, не поняв ответа. Сельвер имел в виду, что Дэвидсон жив, но Лепанун решил, будто он сказал, что Дэвидсона убил не он, а кто-то другой. Значит, и Левеки способны ошибаться. Сельвер почувствовал облегчение и не стал его поправлять. Значит, убийств больше не было. Нет. Просите у них, ответил Сельвер, кивнув в сторону полковника и госсе. Я имел в виду у вас. Отшияне. Не убивали отшиян? Сельвер ничего не ответил. Он поглядел на Лепанона, на странное лицо, белое как маска духа ясеня, и под его взглядом оно изменилось. Иногда...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 запереть в сновидении с помощью стен и притворства. Что есть, то есть. И теперь нет смысла притворяться, что мы не знаем, как убивать друг друга. Элепенон положил длинные пальцы на руку Сельвера так быстро и ласково, что Сельвер принял это, словно к нему прикоснулся не чужой. По ним скользили и скользили золотистые тени и листьев ясеня.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 Профессор Барри Пенни-Уизер сидел за своим столом в холодной сумрачной мансарде и не сводил глаз лежащей на столе книги и хлебной корки.